Неожиданная радость от того, что португальцы просят пощады, и что кормовой их флаг спущен, была так велика, что даже наш капитан, сильно ослабевший от тяжелой лихорадки, точно ожил. Природа преодолела недомогание, и в ту же ночь лихорадка спала. В течение двух или трех дней он значительно поправился, Сила стала возвращаться к нему, и он снова мог давать распоряжение по всем решительно существенным вопросам. Дней же через десять он был совершенно здоров и вновь занялся кораблем. В это время я завладел португальским кораблем, и Вильмонт назначил меня, или вернее я сам назначил, его капитаном. Около тридцати человек с этого корабля перешло на службу к нам. Часть их составляли французы, часть – генуэзцы. Генуэзцы – уроженцы Генуи, независимого торгового государства, теперь в составе Италии. Порт на Генуэзском заливе в Средиземном море. Остальных мы на следующий день высадили на каком-то островке возле бразильского побережья. Были мы вынуждены только оставить на корабле раненых, которых нельзя было переносить. Но нам удалось отделаться от них на мысе Доброй Надежды – где, по собственной их просьбе, мы высадили их на берег. Как только корабль был взят и пленники размещены, капитан Вельмон предложил направиться снова к реке Жанейро. Он не сомневался в том, что мы встретимся с другим военным кораблем, который, несомненно, вернется после того, как оказался не в состоянии найти нас и отбился от своего спутника. Если взятое уже нами судно пойдет под португальским флагом, Второй корабль можно будет также захватить. И все наши стояли за это предложение. Но наш друг Вильям подал нам лучший совет. Он подходит ко мне. «Друг», — говорит он, — «я слыхал, что капитан хочет возвращаться в Рио-де-Жанейро в надежде постречаться со вторым кораблем, преследовавшим нас вчера. Правда ли это? Неужели ты собираешься так поступить?» «Ну да, Вильям», — говорю я. «А почему бы нет?» «Как хочешь», — говорит он, «ты волен поступать, как тебе вздумается». «Это и я знаю, Вильям», — сказал я, «но капитан такой человек, которому нужны разумные доказательства. А что ты хочешь сказать?» «А то», — серьезно говорит Вильям, «что хочу узнать, чего добиваешься ты и все люди, которые идут с тобой. Того, чтобы добыть денег?» «Да, Вильям, добыть их честно, по-нашему». «А что ты предпочитаешь?» — говорит он. «Деньги без боя или бой без денег?» «Скажи, что бы ты выбрал, если, предположим, тебе пришлось бы выбирать?» «Ну, — говорю я, — понятно, первое из двух вилем». «Скажи же, — говорит он, — великую выгоду дал тебе этот корабль, который ты только что захватил. А ведь он обошелся тебе в тринадцать убитых и несколько раненых. Но на торговом судне ты захватил бы добычу вдвое большую, а драться бы пришлось в четверо меньше. Откуда ты знаешь, какая сила и сколько людей может оказаться на втором корабле?» Какие ты там понесешь потери, и какая будет выгода, если ты его захватишь? Я полагаю, что тебе лучше оставить его в покое. Что ж, Вильям, а ведь это правда, сказал я. Я передам ваше мнение капитану и сообщу вам его ответ. Как и следовало, я подошел к капитану и передал ему рассуждения Вильяма. Капитан согласился с тем, что действительно, драться надо нам тогда только, когда это неизбежно. Главная же наша задача – это добыть деньги и при том, возможно, меньшим для нас ущербом. Потому мы оставили задуманное предприятие и снова направились вдоль берега на юг, к реке Лаплата. Лаплата по-испански серебро, залив и река в Аргентине, серебряный, Южной американской республики, в надежде найти там какую-нибудь добычу. Особенно высматривали мы испанские суда из Буэнос-Айреса. 1535 году. Они обычно очень богаты серебром, и одно такое судно вполне бы нас устроило. Мы крейсировали в этих окрестностях около месяца, но никакой добычи нам не представилось. Мы стали совещаться, что ж теперь предпринять, так как до сих пор не было у нас никакого решения. Я же все время считал, что нам нужно идти к мысу Доброй Надежды и оттуда к Ост-Индии, Я слышал несколько разжигающих историй о капитане Эйвери и о молодечествах, которые он творил в Индии. О капитане Джоне Эйвери, герое другого романа Дефо, достоверно известно лишь то, что он, будучи вторым помощником капитана, настоявшим в Гроине в 1695 году в английском 30-пушечном корабле, взбунтовал экипаж и ушел в Красное море. Утвердившись на острове Периме, Он стал взимать дань с проходящих судов, в числе прочих он грабил корабль «Великого Могола» на сумму свыше 300 тысяч фунтов. Затем, преследуемый как «Великим Моголом», так и остынской компанией, он переселился на Мадагаскар, где в 1699 году представлял собой настолько серьезную опасность, что Совет английских министров обсуждал проект экспедиции против него. Далее Эйвер распустил экипаж и исчез. Команда была поодиночке выловлена и перевешена. Капитана же, несмотря на крупную награду 500 фунтов от правительства и 400 фунтов от остринской компании, обещанную за его голову, не нашли. Мадагаскарское поселение пиратов еще в 1706 году предлагало свою военную силу 800 человек французскому королю Людовику XIV. Об Эйвере из устное предание говорит, что по возвращении в Англию Он поручил брестольским купцам продать награбленные им драгоценности. Купцы же эти драгоценности просто прикарманили и на требование денег угрожали выдать Эйвери властям, как пирата. Умер Эйвери от горя и ярости в великой нищете. Эти истории были раздуты вдвое, в четверо и даже в тысячу раз больше. Так в Бенгальском заливе он захватил богатое судно, на котором взял в плен знатную даму, как говорят, дочь великого могола. Великими моголами европейцы называли правителей империи моголов в Индии, у которой было великое множество драгоценностей. Нам же рассказывали историю о том, что он захватил монгольское судно, как называли его безграмотные моряки, груженные алмазами. Я, собственно, хотел добиться от друга Вильяма совета, куда нам идти. Но он каждый раз уклонялся при помощи какой-нибудь путанной отговорки. Коротко говоря, он никоим образом не хотел служить нам руководителем. Не знаю, было ли тут дело в его совести, или он хотел избежать последствий возможных угрызений, но мы, наконец, решили вопрос без него. Мы колебались достаточно долго и много времени мотались возле Рио-де-Ла-Плата зря. Наконец, с наветренной стороны завидели мы парус и корабль. Это был такой, подобно которому, я уверен, давно в этой части света не видывали. Отнюдь не требовалось, чтобы мы за ним гнались. Он шел прямо на нас, точно рулевые об этом заботились. Это было скорее делом ветра, нежели чего-нибудь другого. Переменить как-нибудь ветер, корабль пошел бы в другом направлении. Предоставляю каждому моряку или человеку, смыслящему что-нибудь в кораблях, решить, какой вид был у этого судна когда мы впервые увидали его, и что вообразили мы о его состоянии? Грот-мачта вышла на борт на добрых шесть фунтов над Эзельгофтом и упала вперед, а верхушки бранстенги свисали в передних вантах у штага. Штагом называют толстую смоленую снасть, которая удерживает мачту спереди. В то же время Ракса Марселевой Реи на Бизане по какой-то причине сдала. Ракса? На проволоке, по которым ходит гафель на мачте И брасы бизаневых марселей Стоячая часть брасов Крепко держалась на вантах груд Марселя Сорвали бизаневый марсель Вместе с реей к черту Они нависали над частью шканцев Подобно тенту Марсель на фоке был поднят До трех четвертей мачты Но паруса были распущены Передняя рея была спущена До самого бока Паруса не закреплены и часть их свешивалась за борт. В таком состоянии шел на нас корабль под ветром. Словом, облик корабля являл собою для привычных к морю людей самое ошарашивающее зрелище. На корабле лодок не было, и флаг не развивался. Когда мы сблизились, мы дали выстрел, чтобы судно изменило курс. Но оно не обратило внимания ни на выстрел, ни на нас а продолжала идти по-прежнему. Мы дали второй выстрел, но ничего не изменилось. Наконец наши суда оказались на расстоянии пистолетного выстрела друг от друга. Примерно 20-30 шагов. Но никто не отвечал и не появлялся на том корабле. Тут мы уже решили, что судно где-нибудь потерпело крушение и что после того, как экипаж покинул его, прилив снова погнал его по морю. Приблизившись к кораблю, мы пошли вдоль его борта так близко, что услыхали какой-то шум внутри корабля, а через порты увидели, что в нем движется много народу. Тогда мы насажали в две лодки вооруженных до зубов людей и послали их тотчас же подойти, возможно, ближе к кораблю и взобраться на него. Причем одна часть должна была взойти между якорных цепей по одну сторону, а другая с борта по другую. Как только лодки подошли к борту корабля, на палубе появилось большое количество черных, как нам показалось, моряков. Коротко говоря, они так напугали наших, что лодка, которая должна была пристать к шкафуту, отступила и не посмела приблизиться. Те же, которые вступили на палубу с другой лодки, видя, что первая, как они решили, отбита и что палуба полна людей, поскакали обратно в лодку и отчалили. Тогда мы решили дать бортовой зал по кораблю. Но наш друг Вильям и здесь подал правильный совет. Видно, он раньше нашего понял, в чем дело, и подошел ко мне, ибо к тому судну пристал мой корабль. Друг, говорит он, мне кажется, что ты в этом деле заблуждаешься, и что твои люди также поступили неправильно. Я скажу тебе, как можно взять этот корабль, не прибегая к тем штукам, которые называются пушками. «Как возможно это?» – Вильям спросил я. «А вот как», – сказал он, – «ты можешь захватить его одним управлением. Ты видишь, что у них никто не стоит на руле, и ты видишь, в каком они состоянии. Подойди к ним с подветренной стороны и перейди к ним на палубу прямо с корабля. Я убежден, что ты без боя захватишь корабль, так как с ними приключилась какая-нибудь беда. Только мы не знаем, какая». Словом, так как море было гладкое и ветер слабый, я последовал совету Вильема и встал под ветром у корабля. Немедленно наши вступили на него. Это был большой корабль, на котором находилось свыше шестисот негров, мужчин и женщин, мальчиков и девочек, и ни одного христианина и белого человека. Вид этого поразил меня ужасом. Я немедленно заключил, и отчасти это оказалось верным, что эти черные черти освободились и перебили всех белых людей и побросали их в море. Не успел я поделиться своей мыслью с нашими, как они пришли в такую ярость, что мне с большим трудом удалось удержать их. Они готовы были изрубить всех негров. Но Вильяму после многих уговоров удалось убедить их тем, что находись они в положении этих негров, они сами попытались бы сделать то же. Он доказывал, что по отношению к неграм совершили несправедливость, продавши их в рабство, что поступок негров показан им законом природы, что нельзя убивать их, так как это будет преднамеренным убийством. Это убедило наших и охладило их первый порыв. Так что они прикончили только 20 или 30 негров, а остальные все укрылись между палубами на своих местах, думая, как нам казалось, что мы прежние хозяева, вернувшиеся на корабль.